Именно так он поступит и сегодня. В покоях Боджи в Ватикане маленький король французский не мог остановиться. Он мерил шагами комнату, поглядывая в окно на сады. Взгляд его устремлялся поверх апельсиновых деревьев и сосен к Монте-Марио. Он чувствовал себя удрученным. Он пришел как завоеватель. Подобает ли ему ждать побежденного? Но этот человек не был обычной жертвой победителей. Это был сам Папа Римский, глава католической церкви во всем мире. Карл был католиком, как и большинство его подданных, и король никогда бы не смог отбросить уважение, которое он питал к святому отцу. Наконец-то Папа согласился обсудить условия. Что еще мог он сделать? Север Италии завоеван. Карл в готовы прорваться в Неаполь и превратить в реальность давнюю мечту своей страны. Папа вынужден был пойти на уступки, согласившись обговорить условия. Он укрылся в замке святого ангела, но когда пушечное ядро пробило стену, казавшуюся неприступной, он почувствовал, что пришло время покинуть убежище и приступить к обсуждению мирных условий. «И эти условия, — решил король, — Будут его условиями, и папе, как кузнику, оказавшемуся в плену в своем собственном городе, придется принять их. Январское солнце освещало стены, еще не до конца расписанные живописцем. На висевших портретах были изображены члены семейства Боджия. Карл внимательно разглядывал лица, пока не уловил в комнате шум и, обернувшись, увидел величественную фигуру в золотой мантии. На мгновение ему показалось, что рядом с ним находится сверхъестественное существо, или что ожили портреты. Это был Александр, появившийся в комнате через низкий узкий проход. Карл опустился на колени перед грозным величием папы. Александр жестом велел ему встать. Держался несколько покровительственно и благожелательно. «Итак, сын мой», — проговорил он, Мы встретились. С этого момента он взял инициативу в свои руки. В его присутствии Карл не мог считать себя захватчиком. Единственное, на что он был способен, это с величайшим уважением говорить со святым отцом, который беседовал со своим сыном так, словно последний оказался в затруднительном положении. Ситуация становилась забавной, и тем не менее Карл пролепетал, что хотел бы беспрепятственно проследовать через Рим, и именно для того, чтобы просить на это разрешение, он и явился сюда. При слове «просить» брови папы взметнулись вверх, но когда Карло, продолжая говорить, услышал с улицы звуки борьбы, он вернулся к действительности, вспомнив, что победитель он, и что Александр находится в его власти». — Значит, вы просите пропустить ваши войска через наши земли? — в раздумье повторил папа. Он смотрел поверх короля и улыбался так спокойно, будто видел перед собой будущее. — Да, ваше святейшество. — Хорошо, сын мой, мы пойдем вам навстречу, но только в том случае, если ваши солдаты покинут Рим немедленно. Король взглянул на одного из своих людей, выступившего вперед. Смельчака, на которого не производили впечатление блеска величия Александра. «Заложники, — сир, — сказал он. «О да, святой отец, — проговорил король, — нам нужны заложники, если мы согласимся покинуть Рим». «Заложники. Кажется, это справедливое требование. Очень рад, что ваше святейшество согласны с этим». Мы остановили свой выбор на Чезаре Борджиа и на турецком принца Джеме. Некоторое время Александр хранил молчание. Принц Джем, что ж, он согласен. Он отдаст его с радостью. Но Чезаре... С улицы до него донеслись крики насилуемых женщин. Он чувствовал запах дыма. Рим был в руках грабителей. Город был в огне и взывал к своему святому отцу. находясь в агонии. Он должен спасти его при помощи Джема и Чезары. Глядя на гладь Адриатики, Лукреция испытывала растущее беспокойство. Она знала, что Джованни находится в отчаянном положении. Он получал содержание от папы и от неаполитанцев, и в то же время работал на Милан. Как могла она винить его? Ничто не заставило бы ее поступить во вред своей собственной семье. Так как же она может винить за этот Джованни? Лукреция старалась избавиться от мыслей о муже. Слишком неприятным предметом для размышлений он ей казался. Наразе приятно вспоминать о неприятностях, происходящих в ее семье? Что случилось с Борджи? Когда путники приезжали во дворе Сфорца, лукреция немедленно распоряжалась привести их к себе. Она давала им пищу и кровь и заставляла рассказывать все, что они знали о ее отце. Она старалась представить себе его положение. Французы в Риме. Дом ее матери разграблен. Отцу пришлось принять короля Франции и согласиться на его условия. А Чезаре уведен из города как заложник завоевателей. Это самое плохое, что могло случиться. Она представляла его гнев и, опечаленная, тщетно старалась отвлечься от неприятных мыслей вышивкой или игрой на лютне. Прислушиваясь к суете внизу, она тут же устремлялась к дверям, откладывая сторону рукоделия, надеясь увидеть послание отца. Вскоре приехал монах, голодный и оборванный, который сразу же велел отвести себя к госпоже, чтобы рассказать ей о событиях в Риме. Он привез ей великие новости. Лукреция с трудом скрывала свою радость. Она хлопнула в ладоши, и рабы принесли воду, чтобы обмыть монах уставшие ноги. Они принесли вина и еды. Но прежде всего Лукреция заставила монаха сказать ей, хорошие или плохие новости он принес. — Хорошие, сударыня! — воскликнул монах. «Самые хорошие из хороших. Как вы знаете, король имел аудиенцию у папы в Ватикане, и святому отцу пришлось принять условия французов». Лукреция кивнула. «И я знаю, что условия включали выдачу заложников, одним из которых стал мой брат Чезаро». «Именно так, госпожа. Они выехали из Рима вместе с неприятелем, кардинал Борджи турецкий принц». «Как чувствовал себя мой брат? Скажите мне. Я знаю, что он был невероятно разгневан, поскольку оказалась задета его гордость». «Нет, госпожа, он был спокоен. Все, видевшие его, удивлялись не только его спокойствию, но и поведению святого отца, который прощался со своим сыном, казалось, с полным равнодушием. Мы ничего не понимали. Кардинал взял с собой много багажа. очень позабавили французов 17 фургонов, обтянутых бархатом. «Что же это за кардинал?» — спрашивали солдаты друг друга. «Если он так интересуется барахлом». «И как вы, Мадонна, можете догадаться, принц отправился в путешествие с такой же роскошью». «Значит, они выехали из города, сопровождаемый насмешками врага», — сказала Лукреция. Но Чезаре все-таки сумел сохранить хладнокровие и достоинство. Какой же гнев он должен был испытывать? Он всех удивил, когда солдаты в конце первого дня сделали привал. Я слышал, что зрелище было впечатляюще, когда он сбросил кардинальские одежды и, раздевшись до пояса, стал бороться с солдатами и победил их чемпиона. Лукреция хлопнула в ладоши и засмеялась. Это наверняка привело и в восторг. Я знаю. Их очень удивило такое поведение кардинала Мадонна. Но на следующий день они удивились еще больше. Скорее расскажи мне, прошу тебя. Я просто сгораю от нетерпения. На следующий вечер они нетвердым шагом направлялись в Велитри. Было тихо. И спокойно никто не заметил, как один из погонщиков Мулов поднялся и молча прошел мимо вражеских солдат. Этот погонщик дошел до трактира в городе, там его ждал слуга с лошадьми.